7. старик который начал жизнь остином корнуэлом и которому предстояло закончить ее ренда вдумчивым сидел на той части моста что спускалось к замку грачи ждали у него над головой возможно догадываясь что этот день будет еще богат на события вдумчивый не чувствовал холода спасибо толстой куртке А перед тем, как идти навстречу с Роландом и его подругой Галкой, предусмотрительно глотнул Бренди. Но, возможно, в этом он грешил против истины. Скорее, Брас и Компсон, известные также как Фимола и Фумула, выпили по глотку лучшего Бренди-короля, тогда как он. Бывший премьер-министр ушедшего уговорил оставшуюся треть бутылки. Какой бы ни была причина, но старик заснул, и даже появление мордрода красная пятка его не разбудило. Он сидел, уткнувшись подбородком в грудь, и со струйкой слюны, которая стекала между надутых губ, напоминал младенца, который заснул в высоком стульчике. Птиц на парапетах и пешеходных мостиках заметно прибавилось. Конечно, они бы улетели при приближении молодого принца, но он посмотрел на них, махнул правой рукой с растопыренными пальцами перед лицом, потом сжал пальцы в кулак и резко опустил вниз. «Ждите», — говорил этот жест. Мордред остановился на городской части моста, Принюхался к разлагающемуся мясу. Одного этого дразнящего запаха хватило, чтобы привести его сюда. Хотя он знал, что Роланд и Сюзанна продолжили свой путь по тропе луча. «Пусть они и их зверек, ушастик путаник, идут дальше», — думал мальчик. «Сейчас не время сокращать разделяющее их расстояние. Оно придет позже. Позже» когда белый папуля ослабит бдительность, пусть даже на мгновение. И вот тогда Мордрат его возьмет. Съест на ужин, надеялся он. Но с другой стороны, Мордрат мог бы им и позавтракать, и пообедать. Когда мы в последний раз видели это существо, оно было еще попрыгунчик, милый крошка, ягоды. «Клади в лукошка Младенцем. Теперь этот младенец подрос, так что перед воротами, которые вели в замок Алого Короля, стоял мальчик лет девяти. Некрасивый мальчик. Из таких, кого разве что сумасшедшая мать сможет назвать милашкой. И причину тому следовало искать не в сложной генетической наследственности, а исключительно в крайнем истощении». Лицо под шапкой черных волос осунулось, кожа прилипла к костям. Под синими глазами появились лиловые круги. Лоб, щеки, подбородок испещрили угри и язвы. Их, как и прыщ под нижней губой Сюзанны, можно было бы списать на путешествие по отравленным землям. Но скорее виной тому была диета Мордреда. Он мог бы запастись консервами на контрольно-пропускном пункте, который располагался на выходе из туннеля. Роланд и Сюзанна взяли с собой лишь малую часть тамошних запасов. Но не подумал об этом. Потому что, и Роланд это знал, только учился искусству выживания. Что он взял с собой из коунсетского ангара, так это полузгнивший бушлат и пару достаточно крепких сапог. Сапоги оказались удачной находкой, пусть и развалились по пути. Будь Мордород челом или даже обычным оборотнем, он умер бы в плохих землях, с бушлатом или без, в сапогах или без. Но будучи тем, кем он был, мордрот призывал к себе грачей, когда хотел есть, и грачам не оставалось ничего другого, как прилетать». Вкус у птиц был отвратительный, а у жуков, которых он извлекал из-под потрескавшихся и из с остаточной радиацией камней, еще хуже, но он заталкивал их в рот. Однажды он коснулся разума горностая и заставил его прийти. Истощенный зверек сам едва не умирал от голода, но после птиц и жуков вкусом не уступал лучшему стейку. Мордор оттрансформировался в паука, ухватил Горностаев всеми семью лапками и высасывал кровь и жрал, пока от него ничего не осталось, кроме клоков шерсти. Он бы с радостью съел еще дюжину Горностаев, но ему достался лишь один. А вот теперь он видел перед собой целую корзину еды. Да, не свежак, но что с того? Даже червяки могли насыщать». Этого вполне хватит, чтобы он сумел добраться до заснеженных лесов к юго-востоку от замка, которые кишели дичью. Но сначала следовало разобраться со стариком. Рэнда, позвал он. Ренда, вдумчивый. Старик дернулся, что-то пробормотал и открыл глаза. Какое-то мгновение смотрел на худенького мальчика, что стоял перед ним, не понимая, кого видит перед собой. Потом слезящиеся глаза наполнились страхом. «Мордред, сын ушедшего!» Он попытался улыбнуться. «Хайл тебе будущий король!» Хотел выставить вперед одну ногу, и только тут понял, что сидит. Попытался подняться, но ноги его не держали, поэтому он вновь плюхнулся на задницу, чем позабавил мальчика. В плохих землях повода для улыбки не находилось, так что он ухватился за возможность позабавиться. Предпринял вторую попытку, на этот раз встал. «Я не вижу никаких тел, за исключением этих двух, а они, похоже, умерли более глубокими стариками, чем ты». Мордред огляделся, изображая пристальное внимание. «Я определенно не вижу мертвых стрелков, как с целыми ногами, так и с отрезанными». «Ты говоришь правильно. Я говорю спасибо тебе, разумеется, говорю, но я могу это объяснить, Сей, и довольно легко». «Но подожди, оставь при себе свое объяснение». Прекрасная, я в этом не сомневаюсь Позволь высказать догадку Это те самые змеи, которые укусили стрелка и его женщину Длинные, толстые змеи А тела ты перенос вон в тот замок? Ой господи Если так, продолжил Мордред Змей в корзине должно быть было великое множество Потому что я и сейчас вижу многих И некоторые, похоже, едят то, что должно быть моим ужином И хотя отрубленные, разлагающиеся человеческие конечности все равно стали бы его ужином Частью ужина Мордред с упреком посмотрел на старика Так тела стрелков унесли? Страх из глаз старика ушел, его сменило смирение Мордрода это крайне разозлило Он хотел увидеть в глазах старого Сея вдумчивого не страх и уж точно не смирение, а надежду, которую с легкостью бы у него отнял. Он вдруг начал трансформироваться. На мгновение старик увидел под человеческим образом бесформенную черноту со многими лапками. Потом чернота ушла, и вновь перед ним стоял мальчик. Худенький такой Мальчик. Позвольте мне умереть, не крича от ужаса, подумал бывший Остин Корнуэлл. Боги, какими бы вы ни были, даруйте мне хоть эту малость. Позвольте мне умереть, не крича от ужаса, в руках этого чудовища. Ты знаешь, что здесь произошло, юный Сей. Это Зафиксировано в моей голове, а следовательно, есть и в твоей. Почему бы тебе не взять эти руки и ноги, плюс змей, если они тебе нравятся, а старика оставить в покое? Благо, жить ему осталось совсем ничего, ради твоего отца, если не себя. Я служил ему хорошо, даже в самом конце. Я мог бы... Просто спрятаться в замке И не мешать им Идти своим путем Но я не спрятался Попытался остановить их У тебя не было выбора Ответил Мордред со своего конца моста Не зная, правда это или нет Да это его и не волновало Мертвая плоть всего лишь пища «Живая плоть и кровь с растворенным в ней последним вдохом человека...» «Ах, нечто большее! Отменный обед!» «Он оставил мне послание?» «Да, ты знаешь, что оставил» «Скажи мне» «Почему бы тебе не прочитать его в моей голове?» Вновь началась трансформация С мгновения на дальнем конце моста стоял и не мальчик, и не паук размером с девятилетнего мальчика, а они оба одновременно. Во рту Сея вдумчивого пересохла, пусть слюна, которая вытекла изо рта, когда он спал, еще блестела на подбородке. Но паук исчез, и вдумчивый вновь видел перед собой лишь мальчика Мордрода, в порванном и наполовину сгнившем бушлате. «Потому что мне хочется услышать, как ты произносишь это послание своим старым слюнявым хлебалом!» Ответил он вдумчивому. Старик облизнул губы. «Хорошо, если тебе так больше нравится. Он сказал, что он многоопытен, тогда как ты юн и напрочь лишен хитрости и коварства». Он сказал, если ты не останешься там, где тебе место, он отделит тебе голову от плеч. Он сказал, что с удовольствием покажет ее твоему алому отцу, который заперт на балконе. Старик сказал чуть больше, чем просил передать Роланд. Мы-то знаем, потому что присутствовали при этом. И гораздо больше того, что мог бы снести Мордрат. Однако недостаточно для того, чтобы Ренда Вдумчивый сумел реализовать задуманное. Возможно, лишь десятью днями раньше старик добился бы поставленной цели, а хотел он одного, чтобы мальчик убил его быстро. Но Мордред, который стремительно взрослел, подавил желание молнии перемахнуть через мост, трансформируясь на ходу, и ударом как тистой лапы оторвать голову Ренда вдумчивого от тела. Вместо этого он обвел взглядом грачей. Теперь уже сотни, которые пристально, как ученики в классе, смотрели на него. Потом взмахнул руками, как крыльями, и указал на старика. И мгновенно воздух наполнился хлопаньем настоящих крыльев. Королевский премьер-министр повернулся, чтобы убежать, Но грачи накрыли его, как чернильно-черное облако. Он поднял руки, закрывая лицо, когда они расселись на его голове и плечах, превращая старика в пугало. Инстинктивный защитный жест не помог. Все новые и новые грачи садились на его руки, пока под тяжестью птиц они не опустились. Клювы принялись клевать лицо старика, выбивая фонтанчики крови. «Нет!» – вскричал мордред «Кожу оставьте мне, но можете взять его глаза». И именно в тот момент, когда послушные грачи принялись выклевывать глаза Рэнда Вдумчивого из живых глазниц, бывший премьер-министр издал крик, который быстро перерос в пронзительный вопль. Его-то и услышали Роланд и Сюзанна направляющиеся к окраине городка у замка. Птицы, которые не могли найти место для посадки, кружили над стариком как живое грозовое облако. Они развернули его и направили к оборотню, который уже поднялся на середину моста и расположился там. Сапоги и наполовину сгнивший бушлат остались внизу, на городской стороне моста. Ожидался вдумчивого Встав на задние лапы, барабаня передними по воздуху с красной отметиной на животе «Дан ТТ, Маленький Алый Король!». Старик дрейфовал навстречу своей судьбе, вопящий и безглазой. Он махал перед собой руками, отбиваясь от невидимых врагов, и передние лапы паука ухватили одну из рук и направили ее в пасть». Паук с хрустом откусил кисть Ренда Вдумчивого.